Он отодвинулся от дерева и лег, потом взялся обеими руками за свою левую ногу и сильно оттянул ее вниз, потом, лежа и продолжая оттягивать ногу, чтобы острый край кости не выскочил и не пропорол кожу изнутри, он медленно повернулся на ягодицах кругом, пока голова у него не оказалась ниже ног. Потом он уперся подошвой правой ноги в подъем левой и с усилием, обливаясь потом, перекатился на живот, затем, приподнявшись на локтях, Помогая правой ногой, он выпрямил левую и отвел ее, сколько можно было, назад. Он пощупал бедро, все было в порядке. Кость не прорвала кожу, и обломанный край ушел в мышцу. «Должно быть, нерв и в самом деле перервался, когда эта проклятая лошадь придавила ногу», — подумал он. «Боли в самом деле нет никакой. Только вот когда меняешь положение». Вероятно, при этом кость задевает что-нибудь еще. «Вот видишь», — сказал он, — «видишь, как тебе везет». Даже и без победителя великанов обошлось дело. Он потянулся за своим автоматом, вынул магазин из коробки, нащупал запасные в кармане, открыл затвор и заглянул в ствол. Потом вставил магазин и повернулся лицом к дороге. «Может быть, еще полчаса», — подумал он. «Только не надо волноваться». Он смотрел на склон и смотрел на сосны и старался не думать ни о чем. Он смотрел на реку и вспоминал, как прохладно было в тени под мостом. «Скорее бы они пришли», — подумал он, — «как бы у меня не начало мутиться в голове раньше, чем они придут. Как ты думаешь, кому легче, верующим или тем, кто принимает все так, как оно есть? Вера, конечно, служит утешением, но зато мы знаем, что бояться нечего. Плохо только, что все уходит». Плохо, если умирать приходится долго, и если при этом очень больно, потому что это унижает тебя. Вот тут тебе особенно повезло. С тобой этого не случится. Хорошо, что они ушли. Так гораздо лучше без них. Я ведь говорю, что мне везет. Насколько хуже было бы, если бы они все были здесь и рассыпаны по этому склону, на котором лежит серая лошадь? Или сбились бы в кучу вокруг меня, выжидая? Нет, они ушли. Их нет здесь. Теперь, если бы еще наступление оказалось удачным... Ты чего же хочешь? Всего. Я хочу всего, но я возьму, что можно. Ха, пусть даже это наступление окончится неудачей. Что ж, другое будет удачным. Я не заметил, пролетали самолеты обратно или нет. Господи, вот счастье, что удалось заставить ее уйти. Хорошо бы рассказать обо всем этом дедушке. Уж, наверное, ему никогда не приходилось переходить линию фронта и отыскивать своих, и выполнять задания вроде того, какое сегодня выполнил я. Откуда ты знаешь? Может быть, он пятьдесят раз выполнял такие задания? Нет, — сказал он. Будь точен, такое никому не сделать пятьдесят раз, даже и пять раз. Может быть, даже и один раз не так-то просто. Да нет, от чего же? Ты не единственный. Скорее бы они пришли, — сказал он. Пришли бы сейчас, а то нога начинает болеть. Должно быть, распухает. «Все шло так хорошо, пока не ударил этот снаряд», — подумал он. «Но это еще счастье, что он не ударил раньше, когда я был под мостом. Когда что-нибудь делается не так, рано или поздно должна случиться беда. Твоя песенка была спета, и ты это знал. И это же должно быть чувствовало пилар. Со временем все это у нас будет налажено лучше. Походные рации — вот что нам нужно». Да, нам много чего нужно. Мне бы, например, иметь запасную ногу. Он с усилием улыбнулся на это, потому что нога теперь очень болела в том месте, где был задет нерв. «Ох, пусть идут», — подумал он. «Я не хочу делать то, что сделал мой отец. Я сделаю, если понадобится, но лучше бы не понадобилось. Я против этого. Не думай об этом, не думай об этом. Скорее бы они шли, сволочи», — подумал он. «Скорее бы, скорее бы шли». Нога теперь болела все сильнее. Боль появилась внезапно после того, как он перевернулся, и бедро стало распухать. И он подумал, «Может быть, мне сейчас сделать это? Я не очень хорошо умею переносить боль. Послушай, если я это сделаю сейчас, ты не поймешь превратно. а? Ты с кем говоришь? Ни с кем, — сказал он. — С дедушкой, что ли? Нет, ни с кем. Ох, к дьяволу, скорее бы уже не шли. Послушай, я может быть, все-таки сделать это? Потому что если я потеряю сознание... Я не смогу справиться, и меня возьмут и будут задавать мне вопросы, всякие вопросы, делать всякие вещи, и это будет очень нехорошо. Лучше не допустить до этого. Так, может быть, все-таки сделать это сейчас, и все будет кончено? А то, ох, слушай, да, слушай, пусть они идут скорее».